Средства проверки заявления сообщения о преступлении. Средств проверки заявления сообщения о преступлении три вида. Первое. Прямо закрепленные в уголовно-процессуальном законе средства сбора достаточных данных, указывающих на признаки преступления, а именно. Требования о производстве документальных проверок, ревизий и привлечения к их участию специалистов. Требования, поручения, запросы о передаче документов и материалов. Осмотр места происшествия. Второе. Выработанные практикой и широко применяемые органами предварительного расследования, получение объяснений, собирание доказательств, Исследование, направление на исследования, изъятие предметов и документов. Третье. Предусмотренные иными не уголовно-процессуальными нормативными актами а Гласные оперативно-разыскные мероприятия Б. Гласные разыскные действия В. Судебно-медицинское освидетельствование Г. Освидетельствование лиц, подозреваемых в совершении административного правонарушения. по поводу наличия в организме алкоголя или наркотических средств. Д. Исследование веществ и объектов. Е. E. Административное изъятие. Ж. Досмотр. З. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов. И. Акт добровольной сдачи наркотического средства, психотропного вещества, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств и другое. Перечень данных средств широк, однако процессуальными можно назвать лишь три. Только на них распространяется процессуальная форма.